Глава десятая». Мифер пришел утром, помятой, хмурой. Она сварила ему кофе и долго смотрела, как он пьет, сидя на кожаной кушетке. Сердце бешено билось, но внешне она была спокойна. Изредка Мифер бросал в сторону секретарш косые взгляды, но затем спешно отводил глаза. «Что теперь, босс?» — кратчево спросила Анна, решив, что если Мифер пожелает поговорить о том, что случилось минувшей ночью, то пусть первым проявит инициативу. Он не проявил, лишь сухо сообщил, что ему должны позвонить и назначить встречу с наставником из Института Рашилая. — Это наше новое дело? — спросила Анна, поднимая с пола пустую папку. — Это дело касается моей татуировки, — буркнул Мифер. Окинул взглядом помещение офиса, где после визита Хоупа и стаи царил беспорядок, и попросил немного прибраться. Затем он ушел. Минувшая ночь сложилась совсем не так, как хотел хищник. Берги узнали о тайне его двойственной природы и теперь определенно подготовятся к новой встрече. А что новая встреча состоится, Мифер не сомневался. Берги уважали сильных соперников, к тому же у них напрочь отсутствовало чувство страха. А так как глава молодой стаи был жив, то новой схватки не избежать. Мифер покинул офис и отправился домой, надеясь, что сон вернет ему силы и уверенность. Он знал, что Анна следит за ним из окна, но старался не думать об этом. Хотя поцелуй ее оказалось забыть куда сложнее, чем ночную схватку с бергами. Поцелуй волновал, рождая в груди что-то теплое и всеобъемлющее. Оно заполняло Мифера, мешая спокойно думать. Когда наступил вечер, он все еще старался выбросить из головы все мысли. Но потом раздался звонок от Анны. Очень сухо она пересказала ему разговор со старым библиотекарем. — Так он договорился о встрече с наставником? — догадался Мифер, прежде чем секретарша сообщила об этом. — Да, — ответила Анна. «Запомнишь адрес, или мне подождать, когда ты отыщешь бумагу и ручку?» «Запомню», — сказал Мифер. Спустя час он брел по перенаселенным улицам Мандеры, чтобы встретиться с наставником института Рашилая и поговорить о тайне его татуировки. На этот раз не было ни намека на засаду или нечто подобное. Наставник узнал сыщика, пожал ему руку и представился. «Меня зовут Плейм. Мифер кивнул, назвав свое имя. Наставник кивнул в ответ. Они прошли в ближайшее кафе, расположившись в тихом углу просторного патио, окруженного стоявшими в катках пальмами. «Мы изучили детали вашей татуировки», — решил сразу перейти к делу наставник. «И что, вы поможете разобраться мне в языке древних?» — спросил мифер. «Это не язык древних. По крайней мере, не совсем язык древних». «Что это значит?» — сыщик нахмурился. Старый продавец книг говорил мне, что здесь, возможно, есть намек на апокалипсис, а все остальное... Пристальный взгляд наставника, казалось, собирается прожечь мифера насквозь. Один из нас, молодой наставник по имени Сейк, считает, что ваша татуировка — это некий шифр, код, созданный древними для общения со сложными машинами. Как это поможет мне?» Незадолго до вознесения Номо создали множество машин, обладающих интеллектом. Большинство из них прекратило свое существование сразу, как только древние перешли на новый уровень бытия. Но некоторые остались. Об одной из них вы должно быть слышали. Ее называют мастером ремесел. Хотя это не единственный экземпляр. Так для того, чтобы разгадать тайну своей татуировки, я должен встретиться с мастером ремесел? Не обязательно. Я же сказал, существуют и другие экземпляры. Повисла долгая пауза, после которой наставник спросил, «Как вы думаете, сколько есть в мире людей с татуировкой, подобной вашей?» «Я не слышал ни об одном», — ответил мифер, различив едва заметную улыбку, появившуюся на губах собеседника. «В изученной плоскости миров мы знаем как минимум о существовании двух десятков людей с татуировкой, как ваша», — сказал Плейм, «Хотя их, вероятно, намного больше». Несколько веков назад представители института Ршила и потратили много времени и сил, чтобы разгадать эти таинственные символы древних. Затем наш интерес угас. Мы решили, что это либо не имеет смысла, либо пока что не пришло время, чтобы разгадать эту тайну. — То есть это просто оказалось вам не под силу? — ухмыльнулся Мифер, на что наставник прочитал ему целую лекцию о том, что древний, покинув материальный мир разработали сложную систему откровений, позволяя учебным поэтапно расшифровывать оставленные расы иному знания. «Вы решили, что моя татуировка что-то вроде учебника?» – спросил мифер. Наставник сдержанно качнул головой. «Что тогда? Если этих посланий много, и они, как вы только что сказали, не интересуют институт Рашилая, тогда почему мы сидим здесь и разговариваем об этом?» «Нам удалось узнать, что эти татуировки прописаны в генетический код некоторых особей и миров изученной плоскости», — сказал наставник, игнорируя вопрос. «Они передаются из поколения в поколение. Если учесть, что родовая ветвь может оборваться, то, произведя несложные вычисления, можно прийти к выводу, что, когда древние вознеслись, носители татуировки были сотни, а может быть и тысячи». «Вы все еще не ответили на мой вопрос», — напомнил мифер. Почему институт Рашилай вновь заинтересовался этим? — Потому что число носителей подобных татуировок стало резко сокращаться. Некоторые считают, что это было запланировано древними. Другие усматривают в происходящем происки наших врагов. — То есть э, кто-то убивает носителей? — подытожил Мифер. Наставник кивнул, положив на стол несколько рисунков. На одном из них был запечатлен дряхлый старик в желтом рыбацком плаще. Взгляд Мифера невольно зацепился за эту картинку. «Он вам знаком?» — встречал его на Андере. Сомневаюсь, что это тот, кто имеет отношение к исчезновению носителей татуировок. «Почему?» «На мой взгляд, он просто безумный проповедник». Его появление предсказано в некоторых тайных книгах, доступных только и избранным наставникам института Рашилая. «Так я должен найти этого старика». «Решать вам. Мы лишь сообщаем то, что разрешено сообщить». — Понятно. Мифер поднялся из-за стола, собираясь уйти. — Когда я его найду, мне связаться с вами и рассказать, что удалось выяснить? Или это уже предсказано в какой-нибудь вашей книге? — На вашем месте я бы не был столь самонадеянным, — мрачно произнес племен. — Бытует мнение, что этот старик может являться одной из реинкарнаций отступника Наумо, не пожелавшего вознестись с другими собратьями. — Так мне искать свихнувшегося бога? Сыщик тщетно пытался заставить себя улыбнуться, но вместо веселья чувствовал только раздражение. Вот ведь...